Глава 6. Первый снег, тоска история. Юджин открыла папку Soenri Books Kitchen Photos. Завтра собрание персонала, до этого времени нужно отобрать фотографии для настольного календаря. Вот залитое солнцем гостиное, весенние лучи льются сквозь окна с кристально чистыми стёклами. Вот несколько снимков ночного неба, похожего на портал в другую вселенную. Вот сочные майские розы, тёмно-красные бледно-розовые, они гордо поднимают головки на тёмно-зелёными листьями. Вот постояльцы, участвующие в программах книжного кафе. Вот усердно работающие сотрудники. Вот багровый закат, провожающий за горы огромное осеннее солнце. Вот сфотографированные со спины влюблённые, которые рассматривают книги, взявшись за руки. Вот стол, на котором стоят говяжий суп с дайконом, пулькги. И омлет с рулетиками Гэран Мари. Температура, ветер, запахи, музыка, настроение, мысли. Фотографии поставили их на паузу. Всё вокруг изменится. Люди состарятся, но фотографии останутся точно такими же. Быть может, поэтому они кажутся одинокими. Однако одиночество их не гнетущее, не пожирающее. Это одиночество заставляет с грустью оглядываться на прошлое, Напоминая о том, что у любой истории есть конец. Фотографии были перемешаны с видеофайлами. Еджен открыла один из них. На экране ноутбука появился сад в летнюю ночь. В воздухе мерцающими огоньками парили светлячки. Эта картина напоминала замедленное видео о сотворении вселенной. На другом видео была окутанная туманом долина. На следующем собрание книжного клуба За кадром раздавались голоса посетителей, зачитывающих отрывки из книг. Вот одетый в фартук господин Мин, владелец цветочной лавки, разговаривает с Хён Джуном, расставляя во дворе горшки с цветами. Открыв следующее видео, Юджин замерла, и улыбка примерзла к её губам. Двое маленьких детей со смехом наступали на каштаны жесткими резиновыми сапогами. Рядом стоял сухёк. Одеты в домашние штаны в он с улыбкой смотрел на детей. Когда один из мальчиков чуть не упал, Сухёк быстро подхватил его, и Юджин невольно вспомнил о джазовые песни, про которую он рассказывал. После возвращения в Сеул Сухёк не давал о себе знать. Они с Юджин не обменивались номерами телефонов, но если бы он захотел, то всегда мог бы приехать в книжную кухню Соянри или написать в социальные сети. Еджын не столько обижалась, сколько беспокоилась в порядке ли он. Вспоминая его взгляд, полный странной решимости, Еджын снова и снова пересматривала видео. Вокруг стало настолько тихо, что Еджын вскинула голову. Казалось, весь мир вокруг замер, затаив дыхание. За окном кружили снежные лепестки. Первый снег в этом году. От малейшего дуновения ветерка снежинки вздымались в небо. И снова опускались вниз, словно танцуя. Снег лежал на земле таким тонким слоем, что даже от легчайшего шага на нём оставались чёткие чёрные следы. Щебетание птиц, и насекомых исчезло. Осталась только оглушающая тишина. Юджин открыла окно нараспашку. Когда выпадает первый снег, становится чуточку теплее, словно под покровом тонкого пальто. Раздался тихий звук, похожий на шелест мягкой метлы по кафелю. Видимо, то падал снег. В книжном кафе шёл рождественский концерт трио Эдди Хиггинса. Заиграла та самая песня, которую Юджин слушала вместе с Сухи и Хён Джуном летней ночью, когда лил ему сонный дождь. Надеюсь, у них всё хорошо. Юджин вспомнились люди, побывавшие в книжной кухне Соёнри. Лица некоторых запомнились так чётко, что она могла бы описать их во всех подробностях. А других постояльцах память сохранила лишь разрозненные фрагменты: цвет свитера, взмах волос, звук смеха. Юджен подумала, что порой грусть надо просто пережить. Порой грусть выступает помощницей. Кто знает, вдруг тоска Юджен невесомыми снежинками коснётся людей, о которых она думает, и тогда они, в свою очередь, вспомнят о Юджен. Пусть каждый из них занят своим делом, возможно, даже на другом конце света, Но пока в них живы воспоминания, их сердца тянутся друг к другу. Эти чувства копятся и копятся, со временем образуя нить истории. Юджин, задумчиво глядящее в окно, вздрогнула. в книжную кухню вошёл мужчина с выражением какой-то неловкости на лице. На скулах проявились жуваки. На белом снегу осталась цепочка чёрных следов. Кто бы мог подумать, что ты откроешь книжный магазин, сказал Сомбе. Наверное, его слова должны были разрядить обстановку, но этого не случилось. Юджин попыталась сделать вид, что чувствует себя непринуждённо, хотела улыбнуться, но губы скривились в жалкую гримасу. За столиком напротив беседовали несколько сорокалетних женщин, у которых, судя по всему, была встреча выпускников. Неужели, неловко выдавила Юджин, Откашлившись, Сонбэ отпил из чашки чай с молоком и огляделся, словно оценивая обстановку. Из-за причёску его взгляд казался холодным и недовольным. Ты не отвечала на мои звонки. Мне нечего было сказать? Сонбэ со вздохом откинулся на спинку деревянного стула. Послышался тихий скрип. После всего случившегося я хотел с тобой увидеться. Просил Санхёка и остальных передать тебе сообщение, но ты будто пропала. Снова повисла тишина. Удушающая тишина. Юджин вспомнила, как сидела в уголке пустого конференц-зала и глотала в темноте слёзы. Темнота буквально кричала: всё кончено, а тишина давила на плечи. В тот день Юджин и Сомбэ крупно повздорили из-за продажи стартапа. 3 года упорной работы наконец-то начали приносить плоды. Ему удалось получить инвестиции от венчурной компании. Благодаря чему о деньгах в ближайший год можно было не беспокоиться. Юджин считала, что стартап стоит на пороге успеха, поэтому продавать его казалось бессмыслицей. Однако Сумбе, всегда отличавшийся практичностью, решил, что глупо отказываться от хорошего предложения, которое может помочь карьере. Думаю, сейчас самое время продать старый стартап и подумать о создании нового. Условия нам предлагают неплохие. Если захотим, то сможем остаться в совете директоров. Покупатели готовы пойти навстречу и оставить нам часть акций. Какой смысл продавать компанию и начинать с нуля, когда нам удалось привлечь инвесторов? Давай прикинем. Как думаешь, предложит ли какой-нибудь другой такую цену? Чудо, что наш стартап продержался на рынке три года. Может, он и через 10 лет будет приносить деньги, а может, обанкротится в следующие три года. Поэтому Иными словами, давайте вовремя соскочим и попутно срубим деньжат. Взгляд Сомбе стал острым как стекло, но Юджин твёрдо его выдержала. Сомбэ, кто бы ни был покупателем, бывшим генеральным директором я не стану, потому что никуда не уйду. Юджин, вы поступаете подло, Сомбэ. Вы и меня хотели продать вместе со стартапом. Использовали меня как обёрточную бумагу. Вас кликнула Юджин, чувствуя, как на шее быстро пульсирует вена. Выслушай меня до конца. Зачем? Вы довольны тем, что всё идёт по вашему сценарию? Делайте как знаете, Сумбе. Можете руководствоваться холодным расчётом, но не заставляйте меня поступать так же. Разговор повторялся, как лента Мёбиуса, но с каждым разом становился более резким и неприятным. В конце концов Сумбе сдался и покинул компанию. Оглядываясь назад, Юджин понимала, что он был прав. Его решение было разумным и тщательно взвешенным. Сонбэ ушёл работать в венчурную компанию и добился успеха в то время как стартап Юджин так и не выстрелил. В итоге патент, главный и единственный актив стартапа, был передан другой компании в обмен на акции. Сонбэ попытался связаться с Юджин через общих знакомых, но та его проигнорировала. Подготовив всё необходимое для слияния компаний, в следующие два месяца Ю Джин почти не выходила из дома. Ей хотелось спрятаться от всего мира. Она даже подумывала о том, чтобы выключить телефон и переехать куда-нибудь на Аляску или в Южную Америку. Сиу дипломатично поставил перед ними шоколадное печенье и вернулся за прилавок. За соседним столиком шла оживлённая беседа. Вы очень повзрослели, Сумбе. Приехали сюда, сделали первый шаг, сказала Юджин и внимательно посмотрела на Сумбе. Тот выглядел заметно старше, чем три года назад. Несмотря на то, что ему было около 35, в волосах уже пробивалась седина, а вокруг запавших глаз виднелись мелкие морщинки. В клетчатом тёмно-сером костюме и деловых туфлях он смотрелся естественно. Честно говоря, По дороге сюда я опасался, что слишком затянул с приездом. Когда я услышал, что ты открыла книжный магазин, то подумал, что это очень в твоём духе. Помнишь, как мы впервые заговорили о стартапе? Тебя всегда интересовал процесс подбора контента. А ещё ты предложила создать приложение, которое будет рекомендовать музыку, книги и фильмы в зависимости от вкусовых предпочтений пользователей. Помню, тебе всегда нравилось общаться с людьми. Эти слова напомнили Эуджин о летних вечерах, когда они с Сонбэ обсуждали деловые вопросы за кружкой пива. До того, как основать стартап, они встречались в кафе с открытой верандой и не могли наговориться до рассвета. Их переполнял энтузиазм, им хватало смелости принять любой предстоящий вызов. Когда все вокруг говорили, что 99 стартапов из 100 оказываются провальными, они были уверены, что уж их-то стартап станет успешным. У вас тоже было много предложений. Но мне больше запомнились не бесчисленные идеи, которые мы обсуждали, а пивные закуски, которыми наслаждались под открытым небом. Сумба улыбнулся, отчего суровое выражение его лица смягчилось. Интересно, не потому ли у меня начался гастрит, что я по ночам ел картофель фри с сырным соусом от Скорее всего, это заслуга пива. А помните, как мы играли пивными крышечками в Дженго? Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Прошло уже 14 лет с их знакомства в бизнес-школе. Ёджин не предполагала, что в её жизни после 20 появится человек, который понимает её даже лучше, чем родители. Молодёжи легко понимать друг друга. Сомба был человеком, который, если что-то делает, то вкладывает в это всю душу. Встав на сноуборд, он катался на нём, пока всё тело не покрывалось синяками. Когда готовился к экзамену на бухгалтера, то включал телефон только на 10 минут в день, чтобы позаботиться о самом необходимом. Теперь Сонбэ напоминал старика, вспоминающего времена своей юности. Три года, что они с Еджином не виделись, стали огромной рекой, разделившей их. По разорванному времени разнеслось громкое эхо. Помнишь, сначала мы хотели назвать нашу компанию Первый снег. Оказалось, что такое название уже существует, поэтому нам пришлось отказаться от этой идеи. Увидев по дороге сюда снег, я вдруг вспомнил, как мы обсуждали название. Сомбе положил в рот печенье с белым шоколадом и посмотрел в окно. Неуверенный первый снег перешёл в мокрый снегопад. Глядя на знакомый профиль, Юджин погрузилась в воспоминания о том, как они вместе ели чаджанмён в учебной комнате. Как Юджин жаловалась Сомбэ на то, что устала работать консультантом. Как однажды Сомбэ заснул на диване после затянувшейся встречи. Кёджин подумала, что у каждого в жизни бывает свой первый снег моменты, когда суматошная повседневность на мгновение замирает и освещается переменами. У каждого жизненного пути есть своя канва, которая становится видна лишь после того, как прошлое Из-за неудачи трещин, превратившейся в грязное месиво, покроется белизной первого снега. Острая верхушка ёлки, укрытая шапкой снега, приобретает мягкую атласно-блестящую форму. Только тогда период передний и лишений превращается в пейзаж, наполненный смыслом. Юджин думала, что только по прошествии времени у неё, возможно, хватит смелости скатиться на сноуборде по белым холмам жизненных взлётов и падений. Сиу и Сырин начали обходить столы, зажигая на них свечи. Было всего пять вечера, но за окнами кафе уже сгущались сумерки, и маленькие огоньки на столах окутывали книжную кухню вместе с белым снегом за окном. Вообще-то я хотела вам кое-что сказать, произнесла её Джин, отводя взгляд. Сомбе повернулся к ней. Брови сдвинулись, скулы напряглись, и Еджин вспомнила, как кончики её ушей начинали пылать всякий раз под взглядом Сумбе. За то время, что я здесь, я частенько вспоминала проведённое в компании время. Если подумать, то у меня ещё тогда случилось профессиональное выгорание. Просто я этого не осознавала. Еджин мгновение замолчала, ожидая реакции Сумбе, но тот спокойно смотрел на неё. Юджин перевела взгляд на мерцающую свечу и продолжила. Я вкалывала по 16 часов в сутки, потому что боялась вылететь из гонки и потому что хотела, чтобы меня признали способным руководителем. Я скрывала свои чувства и вкладывала в проект всю себя. Я думала, что поступаю профессионально. В то время Юджин охотно окуналась с головой в море работы. Она видела себя великой первооткрывательницей со смелым подходом. Эмоциональное состояние Юн можно было сравнить с полем битвы, но забота об эмоциональном состоянии всегда оставалась для неё на втором месте, потому что на первом был успех. Она подавила эмоции и заставила себя сосредоточиться на цели. Вспоминая наши ссоры, я понимаю, что вела себя незрело. Я часто срывалась на крик и злилась по малейшему поводу. После того, как мне удалось найти инвестора, я сидела на диване и чувствовала всепоглощающую пустоту. Несмотря на то, что я достигла цели, к которой стремилась, никаких эмоций у меня не возникло. Я чувствовала себя пустой оболочкой. Голос Юджин немного задрожал, когда она вспоминала, как сидела на диване в тёмной гостиной. Юджен: Поэтому я хотела бы извиниться. Я обвинила вас во всех грехах, назвала самоуверенным эгоистом, я тогда очень устала, и эмоционально и физически, поэтому не могла общаться как нормальный человек, торопливо закончила Юджин и вздохнула. Запах, исходящий от свечей, смешался с запахом книг. "Как и я", спокойным тоном отозвался Сомбе. Юджин скинула голову. Тихо рассмеявшись, Сумбе продолжил: Мы были помешаны на работе. Говорили только о работе и гордились тем, что она наше единственное хобби. Я не знал, что столкнулся с выгоранием и притворялся умнее всех. Прости, Юджин. Я должен был быть твоим наставником, но не смог позаботиться о тебе, потому что переживал ровно то же самое. Сомбе смотрел на Юджин, изучая каждую черточку ее лица. На первый взгляд, она совсем не изменилась. Она выглядела так же, как и в те времена, когда они только придумывали стартап. Юджин тем временем думал о том, что Сомбэ, с которым она познакомилась в бизнес-школе, всегда был интересным человеком. Его нельзя было назвать душой компании, но и с ним весело и интересно. И сейчас она осознала, как сильно скучала. Вообще-то я приехал сюда, потому что хотел кое-что обсудить. Юджин выпрямилась, заметно занервничав. Сонбу улыбнулся. Компания, к которой я недавно присоединился, собирается открыть собственную библиотеку, и мне нужен человек, который возьмёт на себя формирование книжного фонда. Компания занимается информационными технологиями. Работа у людей много, поэтому нам пригодятся как книги со сложным и необычным сюжетом, так и книги, которые вдохновляют и внушают веру в лучшее будущее. Мне кажется, эта работа создана для тебя. Не торопись давать ответ сразу. Подумай о моём предложении и сообщи, что решила. Сумба положил на стол визитку, на которой было написано: "Директор по стратегическому развитию". Юджин повертела её в руках и усмехнулась. "О, так вы теперь директор. Как тут отказать, когда вы просите? А что, финансовая сторона вопроса? Это разовая акция или нужно будет постоянно подбирать новые книги, меняя тему?" С первой темой то мы определились: креативность и профессиональное выгорание. Оба громко рассмеялись. Когда нужна движущая сила, то никто не подходит на эту роль лучше, чем Юджин. Давай встретимся в офисе в Сеуле в следующем месяце. О, кстати. Я бы хотел, чтобы ты придумала название для библиотеки. Юджин кивнула и записала что-то в блокноте телефона. Некоторое время Сонбэ молча смотрел на Юджин, а потом сказал: К слову, почему Книжная кухня Соянри? Откуда взялось это название? Ладно, Соянри, здесь всё понятно, но что такое Книжная кухня? Сначала я подумал, что это ресторан. Не вы один. По-английски наше название звучит как Books Kitchen, поэтому многие принимают это место за ресторан или думают, что здесь проходят кулинарные мастер-классы. Некоторые даже звонят, чтобы заказать у нас корейский чикен. Сумбе засмеялся и ударился коленом о стол. букс Chicken. Звучит запоминающе. Будет вам, Сумбе. Юджин тоже засмеялся и обернулся к окну. Заснеженные горы Суэнри казались картиной, написанной тушью. «Букс-кичен — это кухня-ник. Я открыла её с надеждой, что она станет местом, которое заполнит пустые сердца как вкусная еда. Оглядываясь назад, я могу вспомнить многих людей, которые, как и я, живут, не зная, что переживают выгорание и не слушают своё сердце. Я надеялась, что вкусные книжные истории помогут утолить голод царящих в их сердцах. Я хотела создать место, где каждый сможет найти историю, которая придётся ему по душе. Вот как. Кухня полная книг, где можно выпить кофе и почитать книги. Сумбен неторопливо закивал, словно в такт песни. Звякание посуды звучало фоновой музыкой. За окном сгустилась тьма, похожая на крепкий кофе, и свечи засветили ярче прежнего. Впрочем, снег даже без свечей освещал округу. «Юджин, ты хорошо выглядишь", вдруг заметил Сомбе, на лице у него появилось облегчение. "Я серьёзно. Ты как будто стал сильнее. Ты выглядишь спокойнее и счастливее. Думаю, теперь ты больше похож на себя". Юджин провела с Омбэ и вернулась в кафе. Выглянув в окно, она посмотрела на оставшиеся на белом снегу следы. Снега выпало столько, что теперь они были не чёрными, а белыми. Рядом с большими следами от туфели Сомбэ виднелись следы кроссовок Юджин. Стоя у окна, Юджин достала визитку Сомбэ и посмотрела на неё. Небольшой твёрдый прямоугольник стал мостиком через речной поток трёхлетнего перерыва. У Юджин возникло странное ощущение, что совсем недавно и она деловито расхаживала с визиткой, на которой был нарисован логотип их стартапа. И в то же время это казалось далёким прошлым. В книжном кафе было тихо, возможно, из-за снегопада. Потом Юджин услышала, как хлопнула дверь. Вместе с порывом холодного ветра в помещение влетело несколько снежинок. Юджин: "Ну на Ты же знаешь, что сегодня у Даян выходит новый альбом, воскликнул Сиу. Конечно. За последнюю неделю ты напоминаешь об этом по три раза на дню. Тогда почему ты -то не вспомнил, что в часов у Даян прямой эфир на радио? Господи, сейчас уже 7:11. Я поставил будильник, но забыл. Поверить не могу. Без устой литератур, Сиу сел рядом с Юджин и открыл с телефона радиоприложение. На экране появились лица Даян и радиоведущий. Послышалось высокое щебетание последней. Сегодня, в первый день зимы, мы получили музыкальный подарок, такой же волнующий, как первый снег в году. У нас в студии Даян, королева инструментальной музыки. Спустя четыре года она вернулась с новым альбомом. Всем привет. С вами Даян. Давненько я не приветствовала вас музыкой. Вау, атмосфера в студии на предела. Программный директор и остальные сотрудники улыбаются как сумасшедшие. Мы уже прослушали ведущий сингл альбома То, что мы любим зимой. Это прекрасная песня, каждым звуком буквально кричала, Даян вернулась. Даян, можешь сказать несколько слов об этой песне? С удовольствием. В этой песне рассказывается о тех временах, когда я была начинающей певицей. Я написала её в память о тёплых моментах, которые находила в холодные суровые времена, и о людях, которые светили для меня как маяк и придавали мне сил. Наша трансляция началась в 7 часов. Альбом вышел в 6, верно? Я проглядела музыкальные чарты и обнаружила, что ведущий сингл уже взлетел на первые места. В этом вся Даян, поздравляем. Сегодня выпал первый снег, поэтому, думаю, многие слушатели встретили песню благосклонно. Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто принимал участие в работе над моим новым альбомом, в особенности продюсеров и сотрудников звукозаписывающей студии. Какая песня из альбома ваша любимая, если она, конечно, есть? Есть песня, которая вызывает в моём сердце особый отклик. Это инструментал под названием Бабушка и ночное небо. Моя бабушка умерла около 4 лет назад, но она была особенным для меня человеком. Эта песня задумывалась как послание для моей бабушки. Это же твоя первая полностью инструментальная композиция. Как интересно. Не буду долго говорить, давайте сначала послушаем. Выступление началось с фортепианного соло, похожего на лёгкое дуновение ветерка. Оно создавало ощущение лёгкой прогулки по лесной тропе. Через несколько секунд мелодия ускорилась и стала мощнее, как разбивающиеся о берег волны. Вскоре, словно отвечая на шум волн, к звукам фортепиано присоединилось чувственное и завораживающее звучание виолончели, как будто на ночном небе одна за другой зажигались звёзды. Потом заиграла скрипка, усиливая эмоциональный фон. К концу смолкли все инструменты, кроме виолончели. Она сыграла мелодию, с которой начиналась песня. Юджин подумала, что она напоминает деревню Саенри, тронутую осенним ветерком. Музыка не поражала ни яркой техникой, ни напряжённой мелодии, которая бы опьяняла эмоциями. Она была похожа на ночное небо, на которое Даин смотрела с бабушкой любоясь мерцанием звёзд. Музыка была красивой, но простой, как тщательно выписанное письмо. В той ночи Юджин вспомнили слова Даин. Порой мне снится бабушкин дом. Светит солнце, моя бабушка одета в красный ханбок, она молчит и улыбается. Потом я чувствую запах каштановой рощи, куда ходила в детстве, и оказываюсь в мире, окрашенном в тёмно-фиолетовые и красные цвета. Сливовое дерево за окном книжной кухни замерло, словно слушая тихую мелодию. На тонких ветках приютился снег. Ночь развернула своё тёмное покрывало, и скопившийся снег замерзал тонкой стружкой льда, как мороженое бенсус с красной фасолью. Сегодня выпал первый снег, но холода не ощущалось. Может быть, из-за людей, которые так долго наполняли книжную кухню своим теплом. Может быть, потому что музыка, разлившаяся в темноте, напоминала тёплое объятие. Глядя на снег, лежавший на ветвях сливы, Юджин подумала, что звёздный свет, которым она любовалась в компании Даин, пролился сюда.